В зимней нерпечьей охоте он достиг большого мастерства, похвалил Амос. Однако на байдаре я его ещё не пробовал. Ему ещё многому надо учиться: как кидать гарпун, управляться с парусом. Обходя иранги, разговаривая со своими земляками и соплеменниками, кагод чувствовал, как затихает его встревоженное и опечаленное сердце, как возвращается к нему ощущение спокойствия и самоуважения как бы ни было хорошо на корабле с каким бы дружелюбием ни относились к нему всё же он не чувствовал себя там совершенно своим да его уважали но в этом уважении была и доля любопытства ожидания каких-то чудачеств с его стороны и особенно непрерывного удивления по поводу разных технических чудес. Но после истории с Виктролой, как год уже не проявлял большого внимания к техническим устройствам на корабле, чем несколько разочаровал тангитанов. Здесь на берегу уважение к нему было не поддельным, прочным таким какое полагалось иметь мужчине кто своими руками добывает пропитание и к кому приходит удача а как известно удача приходит к тем кто деятелен и не лишён смекалки возвратившись к иранге коляны когото смотрел жилище обойдя его вокруг поправил ремни которыми были обмотаны большие камни Эти камни как бы держали лёгкое жилище на земле, не давая ветру унести его в море. Кое-где в крыше из можжевой кожи виднелись дыры, заткнутые плоскими дощечками. Когда сойдёт снег, надо будет снять старые и прохудившиеся кожи и на их место натянуть полученный в подарок большой кусок брезента. А так еранга ещё крепкая, простоит долго. Галяна распаковала тангитанскую одежду Кагота и повесила на стенку в чуттагине. При свете костра на суконной куртке тускло поблёскивали металлические пуговицы, и Кагот подумал, как бы он нелепо выглядел, если бы сейчас вздумал нарядиться в эту куртку. На видном месте, на бревне из головье лежала толстая тетрадь, Когот взял её в руки и погладил. Теперь у него достаточно времени спокойно писать числа. Когот раскрыл тетрадь и посмотрел на последнее число. Сколько же это, если наполнить его какими-нибудь вещами, предметами, например, сколько бы это было людей? Если бы их поставить в ряд, они, пожалуй, встали бы отсюда до Елены ещё завернули к югу к устью великой реки Анадырь нет так не вообразить это число наверное и только звёздное небо с его бесчисленными светилами может выразить это непостижимое количество когот писал при свете жирника и слышал мерное дыхание дочери на оленьей постели вздохи Каляны которая долго не могла уснуть наконец она шёпотом спросила ты не спишь как год нет всё пишу в числа пишу